До развилки на Октябрьский мы добрались уже часам к трём. Как-то медленно идём, будто вовсе и не торопимся никуда. И в Форт сегодня возвращаться явно не собираемся. Странно. За это время нам на встречу попались всего пять обозов. Мужики из Октябрьского ехали в Форт за покупками и попутно рассчитывали выгодно пристроить придержанный до лета мёд. Лесорубы везли сосновые брёвна и уже распиленную на доски лиственницу.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 Ездить за такой мелочёвкой из форта не выгодно. Какие-то дрова. Так, смех один. Если уж ствол в запястье толщиной, да и с ежовником помучиться придётся. И всё же сразу бросалось в глаза, что это не настоящий лес. Посадки они и есть посадки. Слишком правильно оно как-то. Только вот по сторонам смотреть всё равно надо. Места здесь не то чтобы заброшенные, но это уже и не Торный тракт. Мало ли что в кустах притаилось. Здесь остановимся. Свернув с дороги на небольшую поляну, скомандовал привал Григорий и повернулся сначала к Ялти, ну а потом ко мне. Нормальное место. Всё в порядке. Колдун достал из кармана футляр из-под авторучки, вытащил из него обвитый золочёной полоской тоненький жезл и поводил им из стороны в сторону.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 Второй бледнющий весь и еле на ногах стоит. Первый наоборот, красный как варёный рак, но тоже ноги с трудом передвигает. И не в плохой физической форме парней дело. Да они каждый меня раза в 2 здоровей. Просто акклиматизация пока ещё продолжается. Сколько раз в патруле такое видел? Спортсмен вроде силещи, столько что пахать на нём можно. А всего-то километров 5 пройдёт. И потом пластом лежит. Вот через недельку другую, глядишь, и начнёт в ритм жизни входить. Если мутации не пойдут, конечно. Близнецы скинули рюкзаки, повалились на прогретую солнцем землю и начали изображать караульных. Колдун с умным видом обошёл полену по периметру, время от времени делая серебряным ножечком надрезы на ветвях орешника. И кто бы подумать мог, что он так легко переход перенесёт? Ему и лишний вес не помеха. Пробурчав себе под нос что-то типа: "Я вам в кухарки не нанималась", Вера принялась копаться в оставленных мельниковым припасах. Напал мы сел на закопчённый камень и закурил. Мы с Ханом отправились за дровами и минут за 5 мы собирали по ахапке хвороста. А куда больше? Не ночевать же нам здесь. К тому времени, как вернулись Григорий и дядя Женя, напал муж уже успел развести костёр. Хорошо быть пиромантом. Ни спичек не надо, ни зажигалки, ни даже сыроватые дрова не помеха. Колдун проверил принесённую в котелках воду, кинул в них поросинки, и Вера начала коши варить. Сергей Михайлович забрал себе второй котелок и принялся отмерять в закипевшую воду травы, порошки и высушенные ягоды. Спеть чай готовит. Долго ещё принюхивался к запаху стрепни второй. Блин. Как ты ещё о еде думать можешь, удивился первый. Меня от одного запаха выворачивает. Ещё и в шею стреляет. А я, кстати, себя тоже не очень чувствую, призналась Вера. Как будто уши ватными пробками заткнуты, и виски давит. Магическая буря. Щелкнув крышкой карманных часов, у которых вместо циферблата оказался расчерченный пересекавшимися пентаграммами лунный камень, объяснил колдун. «Не очень сильное, всего четыре балла по шкале Бергмана, но на людей, чувствительных к перепадам напряжений магического поля...» «Что-то я за собой особой чувствительности раньше не замечал, а?» Вера взмахом ложки отогнала подлезшего к котелку второго. Городские стены сглаживают перепады, вновь впустился в объяснение Ялтин. Когда были открыты естественные колебания и сезонные изменения магического энергетического поля приграничья, гимназия приняла соответствующие меры. А в сёлах как живут? При село около Костра второй. У всех есть защита, где свои заклинатели имеются, сами защиту организуют. Где нет, накопители Иванова закупают Гимназия от них очень неплохой доход имеет. Я помассировал виски и принюхался к запаху стрепни. 4 балла это мелочи. Тоже мне буря. Зимой обычный фон 3,5. Это в 5 баллов больше полутора-двух суток без защиты или приема специальных препаратов не рекомендуется за городскими стенами находиться. Несмертельно, конечно, но курс реабилитации не из приятных. Каша уже доходит, готовьте ложки, попробовала девушка Варева. Вот и замечательно. Чайёк уже заварился. Сняв котелок с огня, Колдун всыпал в него из железной баночки красноватый порошок и вполголоса произнёс длинную непонятную фразу. Вода моментально сменила цвет с бурого на янтарный, а все травинки и ягоды осели на дно. Подходите по одному.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 Ну и мерзость. Зачем-то зажав, но с пальцами сплюнул жёлтую слюну Гриша и растёр её носком ботинка. Костянику, крапиву и клюкву я разобрала, остальное не надо об этом взмолился на Палм и протянул Вере железную миску, а то вывернет. Это запросто. Вообще удивляюсь, почему никому не стошнило. Меня самого в первый раз знатно полоскало. Или ялтин рецепт доработал. С него станет. Вон близнецы уже ожили, кашу так и наворачивают. Всё-таки правильно, что еду напоследок оставили. Если вкус зелья сразу не перебить, он ещё сутки во рту продержится. И часто нам это пить придётся. Убедившись, что добавки не предвидится, облизнул ложку и спросил у колдуна второй: "Раз в сутки?"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 С гордостью объявил Ялтин и немного ослабил перетянувший живот ремень с массивной серебряной пряжкой. Вот. Я так и думал. Полчаса на отдых, и выступаем, предупредил Насканопатый. Первые и второй, идите на ручей посуду вымойте. А так где, с неохотой покосился на котелки и грязные Минский второй. Я вас провожу, вызвался этот даже Женя. Усевшись на нагретый костром камень,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 Вон бы порекомендовал ему весьма эффективное лекарство, припомнил я присказку Шурика Ермолова. Цыанистыкалий. Что утем мы? Взмахом руки на Палмун потушил костёр и перевернул один из камней на угли. А, друзья, у тебя добрые, я смотрю. Добавки хочет кто? Неожиданно поинтересовалась Вера. А разве осталось что-нибудь, удивился Пироманд? Вон лежит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 Говорят, лиги разрешили представительства в городе открыть. Последний раз посмотревшись в зеркальце, девушка убрала его в карман. Вот. А я о чём? Щёлкнул пальцами пиромант. Лиги представительства на боرство покупателя на недвижимость, дружине хоть какая-то возможность наладить отношения с городом. Всё на поверхности, если немного подумать. А торговый союз? Торговцы против всех не пойдут.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 Со всей возможной езвительностью поинтересовался Хан. Идеальный вариант. На полном серьёзе согласился с ним я, но Григорий, к сожалению, меня не поддержал. Мы вышли с поляны, попетлявши по орешнику, узенькой тропинке и минут за 5 добрались до журчавшего среди камней ручья. Паводок уже сошёл, но чтобы не замочить ног, пришлось попрыгать по торчащим из воды валунам.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 Да, именно те синенькие. Не вздумай соровать. Человека насквозь пробивают. А почему птиц так мало? Девушка проводила взглядом спорохнувшую с ветки сороку. С момента выхода из порта это четвёртое. Ты считала, что ли, рассмеялся на палмы? Элементарная наблюдательность и хорошая память. Шорок. От рощ на правой обочине деревьев к нам метнулась почти сливающаяся с дорожным покрытием тень. Я схватился за винтовку, развернулся. Ярко-зелёная вспышка ударила по глазам, прежде чем мне удалось толком прицелиться. Чёрт! Из глаз потекли слёзы. Я несколько раз моргнул, но зрение возвращалось слишком медленно. Сначала стали прорисовываться серые силуэты предметов, потом вернулись краски. Мельникова зарал Гриша: "Ты что творишь?" "Да кто знал? Мне наши штурмовики подсунули." "Ты, блин, точно когда-нибудь сам себя поджаришь." Конопата и закрыл ладонями лицо и помотал головой. "Полагаю, это был адский пламень." Невозмутимо подошёл Ялтин к почти разорванному на пополам зверю. "И кто это нас на зуб проверить хотел?" Гладкая шкура с короткой щетиной пока почти не отличалась по цвету от гравия, но очень медленно начинала менять цвет с грязно-серого на болотно-зеленый. Когти сантиметров 10 длиной, вытянутая голова, не голова даже, а сплошная пасть, узкие щели глаз и ноздрей. Кекимора. От развороченного и обожженного магическим разрядом тела несло кислым запахом гари. Что-то типа того. Мельников спрятал разряженный амулет в карман. Это что за чудовище? Какие-то серые, обыкновенные вытер выступившие слёзы я. Обычно охотятся небольшими стаями, особи по 3-4, так что давайте-ка пробежимся от греха подальше. От своих охотничьих угодий они не удаляются. Недовольное ворчание по поводу ослеплённых глаз мигом стихло, и мы побежали.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 Да и тучки эти мне не нравятся. Я тучка-тучка-тучка, я во все дни медведь тихонько пропел на палм. О, как приятно тучки по небу лететь. Далеко до болота задумался конопатой. Если не ошибаюсь, сразу затем поворотом начнётся. Солнце высоко ещё. Подняв голову к небу, заметил Хан. 10 минут вам, Сергей Михайлович. посмотрел на часы Гриша. Лёд пошли до болота пройдёмся, посмотрим, как там с гатью. Напалм, ты с нами? А откуда здесь гать? поинтересовался Напалм и взвёл курок своего антикварного пистолета. Когда дальше деревня была, дорогой часто пользовались. Была? Грунтовые воды поднялись, затопило, припомнил я рассказы патрульных. На люди. Напалм поморщился, когда его облепила куча мошек.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 «Лёд, как думаешь, переправимся здесь?» «Думаю, да», — забрав в бинокль, осмотрелся я. «Не в обход же тащиться». В метрах в двухстах впереди дорога ныряла в ложбинку и скрывалась под чёрной болотной водой. Пройти там можно было только по узкой гате, сооружённой из сбитых клиньями брёвен. Отсюда брёвна казались достаточно хорошо сохранившимися, чтобы выдержать вес человека. «А как там на самом деле?» Кто знает. Ладно, подойдём поближе, проверим, что меня на самом деле в этой переправе полностью устраивало. И в заболоченном участке дороги не подходили, и землю покрывал густой ковёр трав, среди которых торчали синевато-зелёные лезвия листьев осоки. Незаметный никто не подберётся. И пусть мы сами будем как мишени в цире, думаю, нападение с применением огнестрельного оружия нам здесь следует опасаться.